Зимой 1636 года Джулио Мазарини возвратился в Рим. Но он не прервал контактов с Ришелье, переписываясь с его доверенным лицом отцом Джозефом. После же смерти серого кардинала Мазарини уже был самым близким человеком фактического властелина Франции. Некоторые историки даже утверждают, что в Риме Мазарини, уже решивший связать свою судьбу с Францией, действовал как тайный агент Ришелье. Кардинал де Ришелье очень ценил молодого итальянца и вскоре официально пригласил его к себе на службу. В результате, в 1639 году Мазарини принял французское подданство и 5 января 1640 года прибыл в Париж. Во французской столице Мазарини сделал головокружительную карьеру. Он стал доверенным лицом Ришелье, его ближайшим сотрудником, будучи всегда в хорошем расположении духа, дипломатичный и обходительный, умевший вести беседы на любые темы и выполнить любое поручение, итальянец произвёл приятное впечатление на королевскую читу. Через 2 года, 16 декабря 1641 года, Жулио Мазарини с подачей Ришельье был утверждён кардиналом Франции. Для Ватикана это было неслыханно. Кардиналом стал неродовитый итальянец, даже не являвшийся духовным лицом. Однако папа Урбан VIII не высказал никаких возражений против этого назначения. 2 декабря 1642 года Тяжело больной Ришелье во время встречи с Людовиком XIII фактически назвал Мазарини своим преемником. Он сказал королю, у вашего величества есть кардинал Мазарини, я верю в его способности. Через два дня Ришелье умер, а уже на следующий день Людовик XIII ввел Мазарини в Королевский совет. Прошло всего 5 месяцев, и 14 мая 1643 года умер Людовик XIII, оставив власть до совершеннолетия сына, которому не было ещё и 5 лет, регенскому совету, в состав которого вошёл и Мазарини. Однако Анна Австрийская при поддержке парижского парламента нарушила волю покойного супруга и стала единоличной регеншей. Все знали о долголетней вражде между королевой и Ришелье. Двор был уверен в падении его клеврета. Но умевший быть обаятельным итальянец сумел покорить сердце гордой королевы, и она назначила Мазарини первым министром Франции. Фактически власть в стране перешла в руки Мазарини. Принцы крови и титулованная знать тут же возненавидели безродного фаворита.